Вова вторая. Через час после разговора с Луизой Ральф договорился о визите к доктору Личфилду. Регистратор бархатным, сексуальным голосом сообщила, что может записать мистера Робертса на 10:00 утра следующего вторника, если его устраивает это время. И Ральф согласился. Повесив трубку, он прошёл в гостиную и уселся в кресло у окна, из которого открывался вид на Гарри Савинюк и подумал о том, как поначалу доктор Личфилд лечил опухоль Кэролайн с помощью теленола-3 и брошюрок, популяризирующих различные техники расслабления. Он вспомнил выражение, замеченное им в глазах Личфилда, когда диагноз подтвердился. Выражение вины и тревоги. Из красного яблока вылетел стайка реветишек, экипированная горстями конфет и пакетиками чипсов. Дети спешили в школу. Наблюдая, как они, оседлав велосипеды, исчезают в одиннадцатичасовом зное, Ральф подумал, как и всегда, при воспоминании о взгляде доктора Личфилда, что это не настоящее воспоминание. Дело в том приятель, что ты хотел бы, чтобы Личфилд выглядел встревоженным. Но что ещё хуже, Тебе хотелось бы видеть его виноватым. Вполне возможно, что это так, вполне может быть, что Карл Личфилд первоорсортный мужик и доктор чудотворец, но всё же получасом позже Ральф снова звонил в приёмную доктора Личфилда. Он объяснил девушке с сексуальным голосом, что перелистав свой календарь, понял, что не сможет прийти во вторник в 10:00 утра. так как у него уже назначена встреча на этот день, а он об этом совершенно забыл. Память стала подводить Ральф виновато к кашляну. Регистратор предложила записаться на два часа в следующую среду. Ральф обещал позвонить позже. — Какой же ты лгунишка! — корил он себя, положив трубку и снова устраиваясь в кресло. — Ведь ты не собираешься обращаться к нему. Именно такое решение Ральф и принял. Конечно, доктор Личфилд не потеряет из-за этого сон. Скорее всего, он вообще не помнит Ральфа, одним старым чудаком меньше в вот этой все. Хорошо. Но что же ты собираешься делать со своей бессонницей, Ральф? Полчаса сидеть неподвижно, слушая классическую музыку, ответил он с ух. Надо только купить подгузники. для естественных позывов природы. Рассмеявшись, Ральф неприятно удивился. В своем смехе он уловил истерические нотки, так не понравившиеся ему. Если уж говорить честно, это было ужасно. Потребовалось время, прежде чем он смог успокоиться. Ральф намеревался последовать совету Гамильтона Дейвенпорта. Слава богу, пока он вполне может обходиться без подгузников. Как ранее он уже перепробовал многие методы добросердечных знакомых. Он вспомнил о своём первом бонафиде, добросовестный, настоящий латынь, народным методом и улыбнулся. Это было идеей Магорна. Однажды вечером тот сидел на веранде и увидев Ральфа, возвращавшегося из красного яблока со спагетти и соусом многозначительно взглянул на соседа подсокал языком и скорбно покачал головой и что это значит поинтересовался ральфу саживой сидя рядом на улице маленькая девочка в джинсах и широкой не по размеру белой футболке прыгала через скакалку напевая что-то взгощающихся сумерках «Это значит, что ты выглядишь загнанным, тощим и увечным», — отчеканил МакГоверн. Большим пальцем он сдвинул панаму на затылок и еще пристальнее взглянул в глаза Ральфа. «Ты по-прежнему плохо спишь?» Помолчав несколько секунд, МакГоверн снова заговорил, и теперь голос его звучал с абсолютной, почти апокалипсической убежденностью. «Виски!» Вот ответ, провозгласил он. Прости, я не совсем понимаю. Ответ на твою бессонницу, Ральф. Я не утверждаю, что ты должен купаться в нём, такой необходимости нет. Просто смешай столовую ложку мёда с половиной рюмки виски и выпей за 15-20 минут перед сном. Ты думаешь? с надеждой спросил Ральф. Отлично, мне это помогло. После сорока у меня возникли большие проблемы со сном оглядываясь сейчас назад я думаю что это был кризис переломного момента полгода бессонница и год депрессии на мою лысую голову хотя во всех прочитанных ральфом книгах утверждалось что спиртное несмотря на его ложную популярность отнюдь не панацея от бессонницы иногда проблема даже обостряется ральф всё равно попробовал Он никогда не был любителем спиртного, поэтому половину рюмки, рекомендованную магговерном, уменьшил до четверти. Но спустя неделю без ощутимых результатов от четверти перешёл к целой рюмке, а затем и к двум. И когда как-то утром Ральф проснулся в 4:22 утра с головной болью и неприятным привкусом виски во рту, он понял, что впервые за последние 15 лет страдает похмельем. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на такое дерьмо, объявил он в пустой комнате, и это стало концом великого эксперимента с виски. "Ладно", подумал Ральф, глядя на беспорядочный поток посетителей, входящих и выходящих из красного яблока. "Ситуация такова: могувер" утверждает, что выглядишь ты дерьмово, а этим утром вообще чуть не грохнулся бомброк к стопам Луизы Чес, и после всего этого ты всё-таки отменяешь визит к старому семейному врачу. И что дальше? Пустишь всё на самотёк? Примешь ситуацию и пусть всё идёт как идёт? В этой идее был некий восточный шарм: судьба, карма и всё такое прочее. Но ему требовалось нечто большее, чем очарование, чтобы переносить долгие часы раннего утра. В книгах говорилось, что массе людей вполне хватает 3-4 часов сна. Некоторые даже удовлетворяются двумя часами. Таковых было незначительное меньшинство, но ведь они существовали. Ральф Робертс однако не входил в число этих счастливчиков. Ральфу не особенно интересовало, как он выглядит. Его дни кумирове вечеринок остались давно позади, но его беспокоило собственное самочувствие, ведь он не просто плохо себя чувствовал, ему было ужасно плохо. Бессонница начала проникать во все аспекты его жизни, как запах жареного лука проникает во все закоулки старого дома. Всё вокруг стало утрачивать краски, мир приобрёл нудную зернистость серых газетных фотографий. Простейшие проблемы подогреть ужин или перехватить сэндвич в красном яблоке и отправиться на площадку для пикников в взлётной полосе номер 3, например, стали неимоверно трудными, почти неразрешимыми. Последние пару недель всё чаще приходил из видеосалона с пустыми руками, не потому, что там нечего было посмотреть, наоборот, Выбор был слишком велик, просто он никак не мог решить, хочется ли ему посмотреть фильм про грязного Гари или комедию Билли Кристала или какую-то версию Звёздных войн прошлых лет. После пары таких неудачных походов он повалился в это самое кресло плача от разочарования и, возможно, страха. Это ужасная бесчувственность и коррозия Способности принимать решения оказались не единственными проблемами, ассоциировавшимися с бессонницей. Его память на события, происшедшие совсем недавно, тоже стала сдавать. У Ральфа вошло в привычку ходить в кино раз, а то и два в неделю с тех пор, как он вышел на пенсию, оставив типографию, в которой завершил свою трудовую жизнь в качестве бухгалтера-ревизора. В кино он бывал вместе с Кэролайн, пока она не стала настолько больна, что уже не могла никуда выходить. После ее смерти он посещал кинотеатр один, исключая пару, когда его сопровождала Эллен Дипно, а Эд оставался дома с ребенком. Сам Эд почти никогда не бывал в кино, утверждая, что у него от этого болит голова. Ральф так часто звонил в кинотеатр справиться о начале сеансов, что... помнил номер телефона наизусть. Однако, по мере того, как лето шло на убыль, ему всё чаще приходилось заглядывать в справочник. Он сомневался в правильности последних цифр номера: то ли 13 17, то ли 17 13. 17 13, произнёс он в пустоту комнаты. Я знаю это наверняка. Но знал ли он это на самом деле? Позвони Личвелду. Давай, Ральф. Перестань собирать обломки, сделай же нечто конструктивное. И если тебе так неприятен Личвелд, позвони кому-нибудь ещё. В телефонном справочнике полно адресов врачей. Да, возможно, но в 70 лет поздно выбирать врача наугад. А Личвельду он звонить не собирался. Точка. Ладно. И что потом? старый упрямый козёл Ещё какие-нибудь народные средства, надеюсь, нет, иначе в скоре в твоём арсенале колдовских средств останутся только сушёные ящерицы и жабьи лапки. Пришедший ответ был подобен прохладному бризу в душный день. Ответ оказался до абсурдности прост. Все его книжные изыскания в Италии это лето были направлены скорее на выяснение причин проблемы, а не на её решение. Когда же требовался ответ, он пока полагался на знахарские советы своих знакомых, например, виски с мёдом, даже если книжная мудрость уверяла, что это не поможет. Хотя книги и предлагали вполне надёжные методы борьбы с бессонницей, единственное, что Ральф действительно опробовал, было самым простым пораньше ложиться спать. Однако это не помогло. Он ворочился без сна почти до полуночи, затем засыпал, чтобы проснуться в необычный для себя час. А что, если другие средства вполне в состоянии помочь? В любом случае попробовать стоило. Вместо того, чтобы провести день за работой в саду до изнеможения, Ральф отправился в библиотеку и перелистал некоторые из книг, прочитанные им ранее. Основное решение, казалось, заключалось в следующем. Если не помогает ранний отход ко сну, следует попробовать ложиться позднее. Ральф отправился домой, помня о своих недавних злоключениях. Он спал при исполненной недоверчивой надежде. Это могло помочь. А если тоже нет, то у него еще остаются Бах, Бетховен и Уильям Аккерман. Его первый опыт с этой методикой, которую в одном из пособий называли пролонгированный сон, оказался комичным. Ральф проснулся в обычное для себя теперь время, 3:45, согласно электронным часам на каминной полке в гостиной, с ноющей болью в спине и затекшей шеей, не понимая, как он утютился в кресле у окна и почему включён телевизор, хотя передачи уже закончились. И только осторожно повернув голову, Не отнимая руки от занемевшей шеи, Ральф понял, что же случилось. Он намеревался просидеть так часов до 3, даже 4 утра, а затем перейти в постель и немедленно заснуть. В любом случае именно так он планировал. Вместо этого бесподобный, недремлющий с Гарисом Беню отключился во время прямого монолога Джэя Ленно. И очнулся он, как и следовало ожидать, в этом распроклятом кресле. Проблема осталась прежней, как глубокомысленно изрек бы Джо Фрайди, изменилось лишь место действия. И все-таки Ральф улегся под одеяло, надеясь, несмотря ни на что, заснуть. Но желание, если не потребность сна, прошло. После часа, проведенного в постели, он снова вернулся в кресло, на этот раз с подушкой и с жалкой улыбкой на лице. Во второй его попытке следующей ночью не было ничего смешного. Сонливость закружила перед ним свое обычное время, в 11.20, как раз когда Петчерни рассказывал о погоде на завтра. Но теперь Ральф успешно поборол дрему, внимательно следя за программой, Правда, он клевал носом во время разговора Пита с Розанной Арнольд, гостьей его передачи. А потом настало время ночного кинозала. Показывали старую ленту с участием Эдди Мёрфи, в которой тот единолично выиграл войну в Тихом океане, будучи совершенно безоружным. Ральфу казалось, что местные телевещательные каналы заключили негласное соглашение показывать в ранние утренние часы легкие комедии, и лидеры здесь... Эдди Мёрфи или Джеймс Браулинг. После того, как Мёрфи сокрушил последний японский бастион, второй канал отключился. Ральф попытался найти кино по другим каналам, но все уже закончили вещание. Если бы телевизор Ральфа был подключён к кабельной сети, он бы мог смотреть фильмы всю ночь, как Билл, живущий внизу, или Луиза. Он вспомнил, что еще зимой внес это в список неотложных дел в наступающем году. Но затем Кэролин умерла, и подключение к сети кабельного телевизия перестало казаться таким уж важным. Ральф отыскал журнал «Спорт Иллюстрейтед» и принялся упорно пробираться сквозь дебри статьи о женском теннисе, пропущенной им при первой читке, все чаще бросая взгляд на часы, Когда стрелки стали подбираться к 3 часам утра, он был почти убеждён, что трюк сработает. Веки у него словно свинцом налились, и хотя Ральф внимательно, слово за словом читал статью, он так и не смог понять, что же именно хотел сказать автор. Целые предложения, подобно космическим лучам, проскальзывали мимо его сознания. Сегодня ночью я буду спать в этом я убеждён впервые за многие месяцы солнце встанет без моей помощи и это не просто хорошо друзья и соседи это великолепно